«Страшно иметь такого Атана!» Он умолк, оглядел верхового Ядыгея и добавил «Только я смотрю, как ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли?» Затем голыми руками. «Вот мое оружие!» Ядыгей достал из переметной суммы навернутой на кнутовище, бить.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 В доме было жарко натоплено, по-особому оживлённо, на кухне уваривалось мясо зимнего забоя, тем временем пили чай, старуха-мать сама наливала пиалы буранному едыгею и всё расспрашивала про семью, про детей, про житьё-бытьё, про погоду, да откуда, мол, родом племенем, да сама, в свою очередь, рассказывала, когда и как прибилась она на разъезд ак Едыгей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье масло в саразекках — редкость. Овечье, козье, верблюжье масло — тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровье масло их родственники с Урала. Едыгей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорил старуху, и она принялась рассказывать о родине своей, о яицких землях, о тамошних травах, лесах и реках. Тем временем пришел начальник разъезда Эр-Лепес, приглашенный к Аспанам по случаю приезда буранного Едыгея. С приходом Эрлепеса начался сам собой мужской разговор о службе, о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едыгей был немного знаком и прежде. Вот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едыгея. Начальником Ак-Майнака он сидел с конца войны,